крошечный кают компании «Аквилы» собрались все 10 человек ее экипажа сандра и лея подали огромный пирог оплетенные соломкой бутылки красного вина помогали одолеть праздничное блюдо яхта готовилась покинуть порт и уйти за 3000 миль на юг к берегу скелетов мы предельно нагрузимся топливом и не будем заходить ни в какие порты Тем самым будут соблюдены тайна рейса и эффект внезапности, выражаясь по-военному. Долгосрочный прогноз нам благоприятствует. Путь пройдем быстро. Хорошая погода облегчает определение, а ведь предстоит отыскать всего лишь точку на 500-мильном побережье. И отыскать, прямо скажу, сходу. Но мне, как всегда, везет. Наш лейтенант – отличный навигатор. И от него во многом зависит успех. Лейтенант, вы рыцарь, как всякий моряк. И я побежу вам свой шар в этом походе. Или, может быть, вы предпочитаете бикини Сандры? Вы молодые и очень веселые люди, и с вами приятно плавать. Приятно Это опасно ну, Это как же понять? А сейчас объясню, сеньор Флояна, Чем отличаются дети от взрослых? Чем? Они думают, что мир устроен для них И что это всегда так и будет Чем отличаются молодые от пожилых и старых? Они уже знают жизнь Но думают, что у них, у каждого Все будет по-иному mm. Законы жизненной игры Касаются кого-то другого А не их И многие, тоже как дети Думают, что все всегда останется Как оно было, поняв Но в душе-то еще не приняв Что жизнь Это неизбежное изменение Даже тогда, когда оно идет незаметно Mm. Наш капитан, оказывается, философ А мы, люди пожилые, готовы даже бессознательно к тому, что всякая радость в любой момент Можно вернуться бедой И беда радостью Поэтому мы без напоминания судьбы Стараемся наточить нож Или положить в карман лекарство. Но если случается непредвиденное То значит оно не должно быть наперед обдумано А вот так? И не так. В неожиданности почти всегда бывает часть того, что вы заранее обдумали. И тогда вы будете действовать уверенно, как опытный человек, как будто с вами это уже происходило, и будете драгоценным товарищем.